Янис проснулся от резких толчков. Кто-то пихал ему в бок кулак. Проснулся. Над ним склонился Петька и шепчет на ухо. Вставай, Янька! Макар Григорьевич ночью с милиционерами на коне поехал. Текать тебе надо. Кто поехал? Куда? Зачем? Подскочив на нарах, не сразу сообразил он. Макар! «За милицией! В поселок! Еще ночью!» «Говорит, надо тебя задержать! Документы проверить, кто ты такой!» Повторил Петька. «Вдруг с бандитами связан!» От последних слов голова Яниса прояснилась, будто в ледяную воду нырнул. Сердце бешено заколотилось. Опасность! «Ах ты, черт! Совсем не подумал, что кто-то из старателей может доложить на него!» «Надо было выходить на прииск не под вечер!» А утром или к обеду и не оставаться на ночь. Разузнать все и уйти. Заметался по избушке, как посаженный в ящик соболь. Что делать? петь рядом. Молодец, что предупредил он. Единственный спаситель. Кто знает, что Макар уехал? Теперь все знают. Мужики позавтракали на работах. Я вот забежал сказать. Спасибо. Ты настоящий друг, поблагодарил его Янис далеко до поселка да нет отверст десять ух ты леший я не так и сел на нары. да не же на подходе на лошадях туда и обратно можно без остановки проскакать как можно и незаметно из избушки выскочить дык вон в окошко створка открывается сигая пока никого нет скажу что спал посоветовал петька я не подскочил к окну хотел выскочить но задержался вспомнил Слушай, Пётр, мне надо, чтобы ты со мной пошёл, тут недалеко. Зачем это? Удивился тот. Пока что ни о чём не спрашиваю, времени нет. Потом на месте всё расскажу. Да как мне с тобой? Мужики мне потом бока намнут. И намнут. Я тебе расскажу такое, что... Что? Не спрашивай, сейчас времени нет. Прошу тебя, догоняй. «Собаку отпусти!» — попросил Янис и выскочил в окно. Сразу за избушкой тайга. Крадучись в присядку, добрался до густого пихтача скрываясь за деревьями, прошел двадцать шагов. Сзади на ста неслышные голоса. «Что он там?» — спросила от костра тетка Степанида. «Да спит еще равнодушно», — ответил Петька. «Не стал будить». «Ты куда подался?» — Пойдём, посмотришь, — выразил недовольство спаситель. — Чё, по нужде нельзя отойти? Прошло немного времени, к ногам подскочила ёлка. Радуясь, встречи с хозяином запрыгала вокруг. За ней прибежали две молодые поисковые лайки. Следом оглядываясь назад, подошёл Петька, напомнил. — Котомку забыл, на стене висит. Да хрен с ней, с котом к себе заберешь», — отмахнулся Янис и подумал: "Живому бы уйти". Побежали. Янис впереди, Петька за ним скрываясь в таге, вдоль перемытых отвалов вверх по речке. Собаки мелькали впереди. Конец-то добравшись до последней нас себя остановились передохнуть, далеко за спиной голоса. Парни осторожно вылезли на отвал. Отсюда все видно, что происходит на прииске. Рядом с домами образовалось толпотворение. Бросив работы, старатели сгрузились у домов. Вместе с ними люди в форменной одежде. Человек пять. Кто-то кричит, зовет и проклинает Петьку. «Приехали», — со стоном выдохнул Петька. «Что теперь будет?» «Братан точно башку оторвет». Не оторвет, заверил Янис, увлекая его за собой. Пошли, надо торопиться. Стараясь не топтать траву, скрываясь и следы, обошли отвалы. Вышли к ручью, поднялись до места, где Янис вчера оставил коня. Увидев лошадь, Петька остановился с открытым ртом. Говорил, что один. Слушай меня внимательно, перебил его Янис. Времени у нас мало для разговоров. Развязал конскую понягу. Вытащил бутылку. Вот. Это золото тех, ну, кто в прошлом году потерялся. Мишукова и Старожука? Подсказал Петька. да Их убили. Это долгая история. Расскажу вкратце. Он недолго объяснял, как все случилось с ним, когда пришел Клим Гора. Заметно, как округляются глаза слушателя, что он едва верит в происходящее. Да это «Так как-то...» — как -то... не знаю, что сказать, — бормотал Петька. «Как? Что ты все...» «Да не спрашивай. Если мог, рассказал бы больше. Сейчас мне надо ехать». Янис привязал сумы к бокам коня. Перед тем, как тронуть коня, подошел проститься. «Прощай. Спасибо тебе за все. Ты хороший парень». Петька заторможенно молча протянул руку для пожатия. Взгляд его блуждал то на Яниса, то на бутылку с золотом под ногами. Ошалевший он ничего не мог ответить. Янис хотел закинуть за спину карабин, вдруг остановился, о чем-то вспомнив. «Подруга твоя, как ее?» «Вера». «Зверя промышляет?» «Да-да, как без этого?» Собравшись с мыслями, ответил Петька. «Это я все в грязи копаюсь» онато без мяса не живет на вот протянул карабин клима горы и передал его в руки пески отдай своей вере!» верелез в котомку выгреб две горсти патронов насыпал ему в карман из него михаила мишукова убили да не стоит и как пень спрячь вон пока в колоде на тот берут потом заберешь Пка заметался из стороны в сторону выискивая подходящее место для вентаря нашел. Засунул в старый, давно упавший, заросший мхом кедр с дуплом. Туда же выгреб из кармана патроны. «А как же ты?» «У меня оружие есть», — отмахнулся я не усаживаясь на коня и махнул рукой. «Ладно, прощай. Может, свидимся, когда...» Повернул коня, поехал в тайгу. «Ты это того! Приезжай к нам, когда все образуется. Мы с Верой там, за Синюхиным перевалом, на Покровке жить будем». — крикнул вдогон Петька. Янис ничего не ответил. Погоня! Перед тем, как выехать из долины на хребет, обратил внимание на странное поведение елки. И насторожившись с поднятыми ушами, взволнованно втягивая носом воздух, собака часто останавливалась, оглядываясь. Вместе с ней голову повернул конь. Сомнений не было, их преследовали. Янис понял, кто идет по его следам. От этой мысли сделалось страшно. Погнал коня, негромко уговаривая. «Ну, милый, выноси!» Как будто, понимая его, тот ускорил шаг. Обдумывая ситуацию, парень подавленно подумал. «Надо убежать, копыта оставляют глубокий след, преследователь не отступится из своего. Все равно рано или поздно настигнут. Что делать? Как оторваться?» Вспомнил дорогу сюда, местность где проезжал. Где-то впереди должно быть старое пожарище с невысокими густыми зарослями молодой подсады Березняка. Направил коня туда. Потом остановился, досмотрел назад. С некоторой высоты рассмотрел сзади троих всадников в форменой одежде. До них оставалось около километра или чуть больше. Передвигаясь друг за другом, они шли, где недавно проехал он. Хорошо слышны шумные вздохи разгоряченных лошадей. Статные кони двигаются быстрее, чем монгольские находится Значит, скоро догонят. Янис повернул в завал, соскочил на землю, повел коня на поводу. Так ему легче переступать через колодник. Опытный в походах по захламленной тайге Мерин удивленно, но ловко пошел за ним, перепрыгивая через упавшие кедры и пихты. В одном месте вскочил на толстый ствол, прошел по нему, В другом, припадая к земле, едва не на коленях, прополз под нависшей елью. Это дало беглецу возможность углубиться в труднопроходимые дебри, где обычный конь встанет. Когда препятствие было преодолено, сзади долетели грозные ругательства, ахнул выстрел. Мужчины подъехали за ним по следам к ветровалу, спешились, стараясь догнать без лошадей. есть сволочь! Не получилось. Сидя верхом, я не спогонял коня. Когда милиционеры выбежали из залома, он уже был далеко едва мог различить отдельные слова. «Догоним! Застрелим!» Ветровал помог задержать их. Однако Янис понимал, это еще далеко не все. Оторвавшись на значительное расстояние, он все равно не чувствовал себя в безопасности. Знал, что они обойдут залом стороной, опять станут на след и будут гнать до тех пор, пока не добьются своего». Между тем погода испортилась. Пошел мелкий моросящий дождь. Постепенно разошелся, превратился в ливень. Вода размывала отпечатки лошадиных копыт, но не настолько, чтобы их окончательно скрыть. Стоило задуматься. Двигаться через завалы небезопасно. Конь может поранить себя сучьями или переломать ноги. Если уйти в болото, он может увязнуть Может пойти по какому-то ручью? Впереди показалась небольшая речка. Янис направился туда, поехал по руслу против течения. Топая по грудь, Мерин буровил струю, выбиваясь из сил. Пришлось опять выехать на берег, на уставшем коне далеко не уедешь. Время шло, облизился вечер. Непрекращающийся дождь пропитал тайгу сыростью. Вязкая земля превратилась в жижу. В некоторых местах конь стал проваливаться по колено. С веток на одежду осыпались крупные капли. Янис давно промок. Наконец Мерин встал. Тяжело вздыхая парившими боками, понуро опустил голову, жадно хватая траву. Устал вести на себе человека, проголодался, ему требовался отдых. Янис посмотрел на мокрую елку. Таня торопливо прошла под ель, легла на сухое место вылизывать шерсть. Собака спокойна, значит, преследователи отстали. Но как далеко? Присел под рядом с собакой прижал к себе верную помощницу. много согрелся. Костер разводить не стал себе дороже. Решил немножко посидеть. Тепло принесло слабость, последние дни пути и погони измотали силы. Не заметил, как уснул. Проснулся от внутреннего толчка. Что со мной? Где я? Тайгу окутали поздние сумерки. С неба накрапал мелкий дождь. Пригревшись на его руках, дремлет елка. Подняла голову, лизнула щеки горячим языком. Тихо заскулила. Отпустила ее. Та неторопливо отошла в сторону, повернувшись слабо замахала хвостом. Неподалёку лежит конь, наелся травы и завалился под открытым небом на землю, дремлет. Янис скочил, разминая затекшее, продрогшее от мокрой одежды тело. Сколько проспал? Непонятно. Подошёл к Мерину, пытался поднимать. «Вставай, дорогой, надо идти, потом отдохнём». Тот нехотя встал на ноги, тяжело вздохнул, побрёл за ним. Согреваясь, выбирая дорогу себе и ему, я не сдвигался впереди. Пробирался осторожно, стараясь не оступиться и не наткнуться на ветки. Погони не опасался. Узнал, что ночью за ним никто не пойдет. Постепенно дождь прекратился. Сквозь редеющие тучи просочился мутный свет. Где-то там за ним светила луна. Чертились отдельно стоявшие деревья, горки, ямы, колодины. Идти стало легче. Шел наугад, не разбирая дороги, лишь бы как можно дальше оторваться от милиции. Я не с сдавно сбился с пути, еще там, после пожарящей ветровала. Чтобы определиться с местностью, нужна хорошая погода и гора. Сейчас в темноте непонятно, в каком направлении он идет, на север или юг. Впрочем, это не важно, лишь бы быть на свободе. Местность изобиловала невысокими горками, частыми ручьями. Иногда попадались неглубокие реки, текущие то вправо, то влево. Два раза натыкался на болото. Приходилось возвращаться назад, сворачиваясь к возвышенности, обходить препятствия, на что требовалось время. Передвигаясь слепую, я не созматывал силы себе и коню. Чувствовал, что до утра не протянет. Остановился ручейка далеко глубокой ночью. До расцвета оставалось немного времени. Решил развести небольшой костер, скипятить чай, перекусить. Уставший Мерин завалился на бок, вытянул ноги. Я не с жалостью посмотрел на коня, покачал головой. «Изъездили сивку крутые горки». Подумал, что так и не назвал своего четвероногого друга каким-то именем. Тут же произнес «Буду звать тебя, Сивка!» Конь повернул голову в его сторону, посмотрел удивленными глазами. Может, так его звал старый хозяин? Или понравилась кличка? Пока разводил костер, запели птицы. Мокрая тайга наполнилась жизнью. Над тайгой справа посветлило небо, восток там. Оказалось, шел на север, в противоположную сторону. Чтобы вернуться на рыбную реку, надо было идти назад. Но возвращаться нельзя, там погоня. Я не думал, куда идти дальше. Сквозь деревья посмотрел местность. Решил свернуть вправо, пройти некоторые расстояния, а потом направиться на юг. В котелке закипела вода. Из запасов мишки-бродяги заварил чай покрепче, чтобы не засыпать. Перекусил вяленым мясом с сухарями, дал немного собаки. взбодрился Пока завтракал, наступило раннее утро. Собрал вещи, поднял коня, окликнул елку. «Пошли!» и пообещал. «Выйдем к реке, будем отдыхать долго». Сивку повел за уздечку Садиться верхом не стал Сразу от ручейка Начался небольшой подъем На пригорке густые заросли кустарника Продираясь сквозь них Парнишка увидел впереди просвет Думал поляна Можно осмотреться И определиться в точном направлении Смело вышел вперед И Замер от неожиданности Запоздала Залаяла елка Сивка от удивления округлил глаза с отвисшей губой. Перед ними конная тропа. На ней караван из шести лошадей с грузом. Два мужика на передовых лошадях с ружьями, позади три женщины с палками в руках, стоят, смотрят на них. Мужики наставили на Яне со стволы. «Фу ты! Я думал медмедь, а то человек!» Пальнусь хотел, облегченно вздохнул первое опуская ружье. Ты кто таков будешь? Страх опять охватил Яниса. Попался из огня до вполыми. От одних убегал, на других выскочил. Быстро сообразил. Люди могут не знать, что он беглец. Мгновенно нашел нужную роль для общения. И откуда только пришла в голову подобная мысль? «А вы кто такие?» — громко спросил у них. «Назовитесь!» «Тю!» — засмеялся первый. «Смотрите, бабы, какой грозный! Один да без ружья! как бы мне с коня от страху не свалиться!» «И я несу!» «А ну, сказывай, что по таге без дела шаришься? Бумага есть?» «Я полномочный представитель НКВД, товарищ Аникин!» «Иду с секретным предписанием!» Вытаскивая из кармана револьвер, проговорил он. Этих слов было достаточно, чтобы люди, побелев от страха, забыли, кто они и зачем здесь. Револьвер поставил своеобразную печать в доказательстве. Удостоверение на личность больше никто не спрашивал. — Обозники мы! — тонким голосом, более похожим на скрипучую несмазанную дверь, пропел второй всадник. — Напризг! Продукты везем. На какой прииск? На Никольский, махнул рукой вперед. Откуда идете? С товарища товарищ Аникинс", похватилась черноволосая женщина сзади. Из редутного поселка. Из редутного? Доставая с кармана карту, разглядывая, но не давая ее посмотреть им, задумчиво проговорил он. «Сколько отсюда до него?» «Вчера утром вышли. Вёрст пятьдесят будет. Понятно, а до Никольского?» «Около десяти», — пропел мужичок со скрипучим голосом. «Вчера не дотянули маленько, запоздали с дождём. Ночевали вон в ключе». «Ясно. Что ж, не могу более вас задерживать». И для полной убедительности понизил голос. На тропе будьте осторожны. Прошу о нашей встрече никому не говорить. Мы с товарищем, махнул рукой в сторону таги ловим бандитов. Это тех? Приоткрыла рот черноволосая тетка. Пока что не могу сказать. искомандовал скомандовал первому мужику. Трогай! Тот немежко ударил ногами в бока лошади. Та живо пошла вперед. За ней потянулись остальные... Сзади, часто оборачиваясь на него, скользая ногами по грязи, засеменели женщины. В утреннем воздухе были хорошо слышны их негромкие, сочувствующие голоса. «Смотришь ты, Фрося, нет парням сладу и покою, бандитов по тайге ночами гоняют». «Молоденький совсем», вторила ей другая. Караван скрылся за поворотом. Провожая его глазами, он все еще находился в напряжении. Руки дрожали, а сердце билось с удвоенной силой. В ноги будто кто-то наложил мха. Сознание стонало от мыслей. Если бы это были милиционеры, сейчас бы вели под конвоем. Спустя некоторое время собрался с силами, обдумывая, как быть дальше. Назад идти нельзя, там погоня. Влево, он все дальше будет уходить от дома. Свернуть вправо. Там прииск Никольский, где он был вчера. Оказывается, весь день и ночь кружил неподалеку от него. А что если? Решение было внезапно. Ехать по тропе вслед за обозниками, по их следам. А потом где-то перед приском свернуть в сторону. Так легче сбить преследователей с толку. Если после него еще кто-то поедет на лошади, затопчут следы. Найти его тогда будет непросто. Лишь бы никто не попался навстречу. Янис сел на коня и неторопливо поехал вслед за ушедшим караваном. Несколько раз оглянулся назад. В общей каше разбитой грязной тропы отпечатки копыт сивки перемешались с другими следами лошадей. Здесь вычислить их было не то, что непросто. Вероятно, невозможно. Ёлка бежала впереди на видимом расстоянии. Она служила предупреждающим маяком. Если бы кто-то показался, дала знать, голосом или настороженным видом. двигались долго. Петлявшая среди деревьев тропа поднималась в пригорки, спускалась в лож... ложки с ручейками. Металась вправо и влево, обходя качковатые топки болотца. убиралась на берег небольшой ржавой от грязи речки. Где-то там наверху при исках мыли золота Местами зажатая между деревьев потом широкая на открытых полянах тропа походила на жидкую кашу из воды и глины, смешанную многочисленными копытами лошадей. Ноги сивки утопали в ней по колено. Определить, кто по ней прошел несколько минут назад, было невозможно. За очередным пригорком дорога разделилась на три тропы. Одна уходила влево, в далекий узкий лог. Вторая тянулась дальше, вверх вдоль реки. Третья сворачивала вправо под гру. Я не сузнал ее. У подножия находился Никольский прииск. Вчера утром он поднимался на хребет преследуемой погоней. Поехал по правой тропе в объезд. Добрался до небольшого, петлявшего среди густых зарослей, тальника чистого прозрачного ручья. Старатели ездят сюда за водой. Тут же неподалеку на пеньке лежало перевернутое ведро. Направил сивку в ручей и поехал по нему вверх. Быстрое после вчерашнего дождя течение тут же смыло следы коня Так ему удалось сбить милиционеров с толку Проехав ключ до истоков, свернул влево Поднялся на гору, нашел открытое место С высоты птичьего полета хорошо видно прииск Маленькие домики, крошечные фигурки работавших людей Там кипела обычная работа Янис не задерживался в чужом краю Поехал прочь от опасного места. В тот же день нашел свои следы, когда приехал сюда позавчера. Направил по ним сивку, полностью доверившись ему, опустил уздечку Несколько раз останавливался, слушал, нет ли погони. Не дожидаясь вечера, после обеда нашел в глухом Урмане укромное место с большой поляной посредине, где росла густая сочная трава. Восстановился на отдых, привязал коня на длинную веревку, не разжигая костра, поужинал холодной пищей. кормил собаку, потом лег под разлапистую ель, настороженно уснул. Проспал юноша до утра, проснулся, когда ласковое солнце ослепило через веки глаза. Вскочил, озираясь по сторонам, рядом, потягиваясь, вилял хвостом елка. Встряхивая головой, отгонял злобную мошку Сивка. «Все мирно. Теперь их точно никто не догонит». Остаток пути к берегу рыбной реки прошел без происшествий. Дав волю коню, спокойно доехал до места, где переправлялся несколько дней назад. Сивка ни разу не свернул в сторону, прошел по таге так, будто ходил здесь каждый день. На срок встретились с скторобрядцами. Дмитрий Андрей привезли на своем коне продукты в обмен на соболей и провиант. «Где кобыла-то?» – растерянно спросил Янис. «Да жеребилась она». но второй день после того, как расстались, улыбнулся Дмитрий. «Жеребенка принесла. Крепкий, здоровый. Все дивимся, как по таге ходила, не скинула». И осуждающий покачал головой, глядя на сивку. «Мерин ты худой стал». «Что ж ты его так загонял?» «Дорога длинная была», — уклончиво ответил Янис и попросил. «Груз дозвольте увезти, мне сразу все не взять». Те согласились, но дали своего коня железьевку. «И он тут пусть отдыхает, каб по дороге где не завалился». Договорились, что встретятся здесь через день. Я ни слова сдержал. Увез данные староверами припасы к себе на зимовью, вернулся на следующий вечер. довольный Дмитрий и Андрей сразу стали собираться в дорогу. Янис, понимая, что теперь опять долго не увидит людей, с надеждой предложил. «Куда вы на ночь глядя? Ночуем вместе». «Не можно нам». «Покосы пошли, работать надо. Будь здоров», — сказал, как отрезал Дмитрий. На этом разговор закончился. «Когда ж встретимся?» — дрожащим голосом спросил Янис. «Ныне да не свидимся. На то лето, как вода сойдет после Троицы», — откликнулся тот и перед тем, как оттолкнуть лодку от берега попрощался. «Спаси, Христос!» Он долго смотрел им вслед, стараясь запомнить каждое движение. Видел, как те, ловко работая шестами, переплыли на лодке с привязанным за веревку конем на противоположный берег и скрылись в заводе. Ушли. Тяжело описать, что в тот момент творилось на душе в сердце Яниса. Понимал, что опять остался один. Ему вдруг захотелось броситься в реку, переплыть, бежать за ними, просить, чтобы они взяли его и только непонятная сила не давала сдвинуться с места плодого охотника душили слезы которые он не мог сдержать возможно эта слабость была у мест потому что она не позволила сердцу разорваться от боли